Старичок оживился. Он умел считать и, разделив пять тысяч на один, понял, что это гораздо больше, чем можно было заработать с теми, кто отправился разгружать. Уставившись на меня масляными глазками, он ждал, когда я расскажу, в чем будет заключаться его работа. Я не торопился. Со стороны можно было подумать, что взрослый внук почтительно разговаривает со своим дедом. Увидев, что компания, которая не собиралась ничего разгружать, Удалилась от нас на приличное расстояние. я взял старичка под руку и направился в сторону интернет кафе оставлять его здесь со свертком, а тем более платить деньги было рано. Я хотел дождаться телефонного звонка от капитана, который означал бы что клиент прибыл и только после этого выпускать старичка. а чтобы он не сбежал и тем более не напился, он должен был находиться под моим контролем. но старик оказался не таким дурачком. И, выдернув руку, резко повернулся ко мне и громко спросил, что за работа?» «Надо передать товарищу диск, но он ещё не приехал. Посидишь пока в кафе, подождёшь, он скоро должен подъехать. Денег я тебе дам, но не вздумай напиться или тем более убежать, как эти твои собутыльники. На диске важная запись. И если ты сбежишь, я сильно огорчусь. А когда я огорчаюсь, и вокруг всем грустно». Я был противен самому себе, но никак не старичку, которому на вид было все восемьдесят, а на самом деле, я догадывался, не больше полтинника. Взглянув на меня, он пошевелил губами и произнес. «И пять тысяч дашь?» «Дам», — честно ответил я. «Не пойдет», — отрезал старичок. «Давай десять». «Сколько?» — возмутился я для виду. «Ты охренел, старик?» «Да я любого синяка попрошу». Он за 100 рублей будет здесь до вечера ждать. А почему сам не отдашь? Старик прищурил глаза и стал похож на Паниковского, которого играл незабвенный Герт. Потому что денег ему должен. Не хочу встречаться. А на диске запись со свадьбы его дочки. Я фотограф, понимаешь? Свадьбы всякие снимаю, похороны. Он заплатил за несколько копий, а я пока только одну сделал. На тебя-то не станет орать. А мне может и глаз подбить. Тем более мне надо проконтролировать, как друзья твои мебель разгружать будут. Настроение у меня падало. С каждой секундой я все отчетливо представлял себе, что может случиться со стариком. Но времени найти кого-нибудь другого уже почти не оставалось. К тому же, возможно, капитан и его люди уже здесь. Неожиданно старик кивнул. Ладно, пять тысяч и пожрать. Мне оставалось только обрадоваться но я почему-то загрустил еще сильней. Весь мой план состоял в том, чтобы заснять на камеру того, кто будет у старика брать сверток, и потом найти его лицо среди снимков на телефоне, доставшимся мне от киллеров. Когда они поймут, что к чему, капитан обязательно перезвонит мне и предложит сделку. Я выставлю условия освобождения девушки и попытаюсь сделать так, чтобы самому не оказаться в плену. Таков был план, от которого, надо признать, заверсту отдавала идиотизмом. Мы вошли в интернет-кафе. Парень, увидев меня, кивнул головой и отвернулся. Я прошел к своему наблюдательному посту и, усадив рядом с собой старика, поднял руку. Через несколько секунд ко мне подошла немолодая женщина. У нее были сердитые глаза и низкий голос. «Что вы хотели? У вас можно чего-нибудь поесть?» «Мы тут надолго, и подкрепиться не мешает». А этот... Она повела подбородком в сторону тихо сидящего старичка. «И он будет». Она задумалась, потом сказала. «Бутерброды с колбасой, ветчиной, красный крой вас устроит «Да, вполне. Принесите по два и еще чаю». «Черного, зеленого». «О, да у вас полный сервис», – воскликнул я, но довольно фальшиво. «Дед, тебе какой чай, черный или зеленый?» Обратился я к старичку, который, услышав про бутерброды с икрой, заметно оживился. «Черный, сынок, пусть китайцы зеленый пьют. Два чайника черного чая и покрепче». Старик кивнул, и дама ушла, что-то бормоча, что-то недоброе. Дед повернулся ко мне и доверительно спросил. «Ты чё, где чалился-то?» Мне не хотелось разочаровывать старика, и пришлось ответить уклончиво. «Много где?» «И сидел, и лежал». «Не суйся, старый, всё будет в ажуре». Меня уже тошнило от самого себя. Женщина принесла заказ минут через десять. Схватив бутерброд с икрой, он налил себе чаю и стал пить его, громко прихлёбывая. Через пять минут раздался телефонный звонок. Я посмотрел на часы. До назначенного времени оставалась минута. Я включил трубку и поднёс её к уху. «Слушаю. Я забыл, как разговаривает Никифоров». Но похоже, что и капитан не заметил разницы. Александр Александрович? Да, это я. Кто спрашивает? Это семён Павлович. Вы где? А, семён Павлович. Я постарался придать голосу старика радость. А что, вы уже приехали? Да. А где вы? Скоро уже буду. Просто подумал, что еще рано. Мы же договорились. Он не дал мне договорить. Когда вы будете? Через пять минут буду. «А вы уже у Макдональдса?» «Да, напротив. Здесь вывеска интернет-кафе. Я буду рядом. На мне светлый пиджак, черный галстук. А вы как одеты». Я посмотрел на старика. Его было трудно описать. «А я старик. Вы меня и так узнаете». «А, ну да. В руке ж сверток небольшой. Не ошибетесь». «Я понял. Жду вас». Он отключился. Я посмотрел на мирно жующего старика и подумал, раз, наверное, в десятый что я самая большая свинья из всех самых больших свиней на этой планете. И решил дать время старику доесть еще один бутерброд с икрой. Придвинул к нему тарелку с холодной пищей и сказал. Ешь, отец, я пока в туалет, не уходи никуда. Подойдя к охраннику, спросил у него, где туалет. Он показал рукой куда-то вглубь, и я направился в указанном направлении. Туалет был рядом с другой дверью, и прежде чем зайти в него, сам не знаю почему, я толкнул дверь. Это запасной выход, что удачно вписывалось в мой идиотский план. Я выведу старика отсюда, чтобы мурейка не видел, откуда он вышел, а сам буду наблюдать за ними в камеру. Оставив мысль о посещении туалета, не до того было. Я вернулся назад. Старик принялся за следующий бутерброд. Аппетит у него был «будь здоров». Но время пришло. «Пошли, потом доешь». Прихватив сверток, я повел старика к запасному выходу. Охранник снова поднял голову, но я улыбнулся ему, указывая на старика, и он все понял. Он уже получил свои 100 долларов, остальное его мало интересовало. Инструктируя, я довел старика до запасного выхода. Обойдешь клуб и выйдешь с левой стороны. Там будет стоять мужчина. Я описал его. Подойдешь, отдашь пакет и возвращайся тем же путем назад. Сделаешь все, как надо, так и быть. Вместо пяти получишь десять тысяч. Не сделаешь? «Тебе же хуже. Не заработаешь ни хрена. Все понял?» «Все, все. А может, сейчас дашь? Денег-то?» «Ага, разбежался. Чтобы ты с диском и деньгами свалил на родную Колыму? Нет уж, сначала стулья, потом деньги». Старик вздохнул, что-то бормоча себе под нос, и исчез в дверном проеме. Я вернулся к своему месту и, сняв с камеры куртку, развернул к себе плоский экранчик. На нем отчетливо виднелся высокий мужчина в светлом пиджаке, нервно расхаживающий вдоль большого витринного стекла заведения, за которым находился я. через несколько секунд в поле зрения показался старичок. Он подошел к мужчине и у них завязался разговор. Прошло буквально пару секунд и протянув ему сверток старик отдал рукой честь, приложив ее к неприкрытой голове, после чего стал уходить в другую сторону. Я подумал, что старик перепутал но он явно шел главному входу в клуб, и я почувствовал нервную дрожь. Мужчина смотрел ему вслед, потом махнул кому-то рукой. мимо камеры принеслись два человека, тут же скрывшись из поля зрения. От дверей в заведение донесся шум. и охранник, оторвав взгляд от кроссворда, вновь поднял голову и хмуро посмотрел сначала на меня, затем перевел взгляд на дверь. Там творилось что-то непонятное. какой-то шум, похожий на возню, И вдруг все стихло. Я сидел замерев. В монитор было видно, что мужчина подошел к подъехавшему Мерседесу и открыл заднюю дверцу. Но садиться не стал, и через секунду я понял почему. Те двое, что только что пробежали мимо меня, волокли несопротивлявшегося старика. Подтащив его к машине, они забросили его внутрь. Затем один из них залез в эту же дверь, а другой, обойдя Мерседес, сел с другой стороны. Мужчина в светлом пиджаке не торопился садиться. Он стоял возле передней дверцы и смотрел по сторонам, словно чувствовал, что я за ним наблюдаю. Он повернулся и, посмотрев на затемненную витрину кафе, что-то сказал. Я видел, как шевельнулись его губы. Один из тех, кто тащил старичка, вышел из машины, и они вдвоем направились в сторону входа. Я почувствовал, как у меня отнимаются ноги. Надо было решать, что делать пока они меня не видели. Я схватил камеру с курткой и быстро пошел в сторону туалета. Проходя мимо охранника, я бросил ему. Проверю, чего он застрял, а то мало ли. Охранник кивнул и вновь опустил голову. Я был уже у самого выхода, когда позади раздались шум, крики. Выпрыгнув в дверь, я огляделся в поисках какого-нибудь оружия и увидел валявшийся на земле кусок арматуры. Подобрав его, повернулся к двери готовы треснуть любого кто высунется наружу, но голову посетила мысль поинтересней, всунув арматуру между кольцами в которые продевался замок. я запер снаружи дверь и мог спокойно уходить, не привлекая чего либо внимания, что и сделал у меня была камера на которую было записано даже больше, чем я мог желать. оставалось дождаться звонка капитана и выставить свои условия, которые немного изменились. Вместе с Катей он должен был теперь освободить из старичка, если хотел получить диск. Настроение мое улучшилось. И, выбравшись за дворков, я встал так, чтобы видеть и «Мерседес», в котором сидел пойманный старичок, и вход в кафе. Через минуту оттуда вышли двое. Один был в светлом пиджаке. Я подумал, что уже видел его где-то. Возможно, он был на одной из фотографий в телефоне. Однако полной уверенности не было. Голова посетила мысль, что этот тип может вообще не быть тем капитаном с рыбьей фамилией, а посланный им, но что-то подсказывало, что это не так. Если он связан с убийцами, а в этом почти не было сомнений, то у него наверняка осталось не так много людей, на которых можно положиться в таком незаконном деле, как похищение человека. Капитан и его помощник шли к машине, чем-то разозлённые до предела. Они постоянно оглядывались по сторонам. Я сделал вид, что разглядываю выставленные в киоске напитки и сигареты. Камера лежала в пакете, и со стороны я смотрелся обычным покупателем. Смотреть на них было рискованно, но периферийным зрением я заметил, как капитан остановился и, достав из кармана телефон, стал набирать по нему. Сердце подпрыгнуло так высоко, что пришлось сжать зубы, чтобы оно не выскочило изо рта. Я понял, кому он звонит. Оставалось секунда, может, две, перед тем, как заверещит мобильник, купленный на имени существующей женщины. Мысленно проклиная свой кретинизм, ведь мог же поставить звонок на вибро. Я сунул руку в карман и, не торопясь, чтобы не выдать себя, направился в сторону подземного перехода. Но было уже поздно. Молодой человек, окликнувший меня мужчина, находился в трех шагах от меня, и делать вид, что я не слышу, было глупо. Он лишь убедился бы в своей правоте. Я повернулся и удивлённо посмотрел на него, в то время как моя рука нащупала тонкую кнопку, давя на неё, что было сил. «Вы это мне?» — спросил я, слегка растягивая слова, придавая, как мне казалось, своей речи лёгкий прибалтийский акцент. «Да-да», — капитан смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя как перед рентгеновским аппаратом. В руке он держал телефон а его взгляд прожигал меня насквозь, и паника едва не захлестнула меня. «Вам!» Он подошел поближе, а его напарник, сделав обходной маневр, оказался у меня за спиной. Путь к бегству был отрезан. «А в чем, собственно, дело?» Я еще выше вскинул брови, а с речью даже немного переборщил. Ничего особенного, он стоял вплотную ко мне, я даже слышал запах его дорогого одеколона. «Просто у нас случилась кража. Не могли бы вы показать нам, что у вас в пакете?» Штирлиц бы уже кричал «Провал, провал!». Я тоже произнес про себя слово, начинавшееся на букву «П» и уже приготовился подороже продать свою жизнь, как вдруг справа выросла чья-то фигура и пьяненький женский голос произнес «Ну, что я вам говорила? Вот он!» Это была та самая женщина, которой я вручил пять тысяч. Я готов был расцеловать ее. За ней уныло тащились остальные члены бригады «Ух». Увидев меня, вожак повеселел и, дохнув перебродившим пойлом, высказал мне все, что обо мне думал. «Да чего нас гоняешь? Мы пришли, а нам говорят, проваливайте отсюда, мол, без вас разберемся. Да ладно бы еще сразу нашли. Пока искали-то твою газель, все ноги себе истер. Так что с тебя причитается». «А еще это сучка, Тася!» Он зло посмотрел на подругу. «Найдем, — говорит, — разгрузим, а потом и выпьем. Убью, зараза!» Он замахнулся на улыбавшуюся мне Тасю, но бить не стал, лишь виртуозно выматерившись. «Я виноват и развел руками. Мол, виноват, мужики, все исправлю». И краем глаза заметил, как поскучнело лицо капитана. Он кивнул своему напарнику и, не прощаясь, пошел к машине. Я выдохнул воздух, выпуская его маленькими порциями. Казалось, если я выдохну сразу, то на площади поднимется ураган. «Ну чё, гони бабки!» – наседал на меня вожак. «Мы ходили, своё время потратили, так что ты нам должен, понял?» Я достал тысячи рублей и протянул их тасе. Вожак попытался выхватить их у меня, но я коротко стукнул его в живот той же рукой, в которой была зажата купюра, и сказал... Она будет решать, кому и сколько, понял? Долг платежом, красен это я про его понял. Согнувшись от боли, мужик жадно прошипел. Каждому. Я подумал, что сами того не зная, они только что спасли меня от неминуемой гибели. И точно заслуживали большего. Но праздновать спасение было рано. Машина с капитаном еще не уехала. Да и старик мог выдать меня. Так что я взял честную, в прямом смысле, Тасю под руку и повёл её в сторону виднеющегося гастронома. Компания двинулась следом. Было не очень приятно идти под ручку с плохо пахнущей женщиной, которая делала попытки прижаться ко мне ещё ближе. Но, во-первых, она своими принципами изменила ход событий, а, во-вторых, всегда нужно доигрывать до конца. Машина с Мурейко, наверняка выпытывавшим у старика, куда делся тот тип, что передал ему свёрток, скрылась из виду. Я выпустил руку мадам и достал из кармана 100-долларовую банкноту. «Спасибо, Тася. Ты даже не представляешь, как выручила». Я повернулся, чтобы скрыться в подземном переходе, но подумал и добавил. «И завязывай с этим, пока не поздно. У тебя есть характер, а значит, все получится». Это было сказано абсолютно искренне. В переходе я вынул из кармана мобильник. Он был выключен. Еще раз мысленно поблагодарив конструктора, спроектировавшего эту модель, я нажал на ту же кнопку, которая помогла мне выиграть несколько секунд. Телефон включился, и на экране возникла надпись «Пропущенный вызов». То есть я выключил его тогда, когда телефон уже готов был зазвонить, выдав меня с головой. В этом случае не помогли бы даже обманутые в лучших чувствах алкаши. Но пора было начинать торг. И, выйдя на другой стороне Волгоградского проспекта, я набрал номер капитана. Он ответил быстро, очень быстро, и, не дав мне сказать ни слова, опалил меня своей яростью. на ну что, сукин сын, не наигрался еще в шпионов? И я выпутрушу твоего старичка живьем, а потом найду тебя и то же самое сделаю с тобой». Я подумал, что он бесится от своего бессилия, и поэтому ответил спокойно, насколько мог. «Ничего ты с ним не сделаешь, кроме того диска, за которым ты так охотишься. У меня теперь еще один на котором ты и твои псы похищаете старого человека. И он не меньше, чем первый, заинтересует кое-кого. Предлагаю сделку. «Какую еще сделку? Ты, урод!» — взревел капитан, а может и не капитан уже. «Ты даже не представляешь, с кем связался. Я уничтожу даже память о тебе». Я дал ему выговориться. Когда он замолчал, я сказал. «Мне плевать, что вы там делаете в своем клубе мазохистов. Хоть перетрахайте друг друга до смерти. Я хочу только одного. Отпусти девушку. И немедленно. В противном случае уже сегодня обе записи будут у председателя вашей славной службы, а копии для верности выложу где только можно. У тебя ровно десять минут, в течение которых я буду ждать звонка от Катерины Ефимцевой. Если этого не произойдет, можешь считать сделку расторгнутой. Да, чуть не забыл. У меня есть свидетель который подтвердит, что трое твоих людей, те, что сейчас в морге, похитили ее, и попробуй докажи, что ты ничего не знал. И последнее. Все наши разговоры я записывал на диктофон. Так что это будет последним гвоздем в твой гроб, если вздумаешь финтить. Я выдохнул и затаил дыхание. Того, не перегнул ли я палку, сейчас зависело немало-немного жизнь дочери полковника Осипова. И нельзя сказать, что я был так уж уверен в своей правоте, когда говорил все это. Капитан Мурейко молчал. Я тоже. Все решалось в эти секунды, и они показались мне бесконечно длинными. Наконец он решился. Где гарантии, что после того, как я отпущу девушку, ты не сделаешь того, что... Я перебил его. Моя и ее жизни. Ведь ты же сможешь убить нас и потом, не правда ли? И я не стану рисковать. «Хотя за все, что ты сделал, тебя следовало бы поджарить на медленном огне». «Допустим, я поверил, что ты не станешь опубликовывать, если отпущу девушку. Но почему ты уверен, что я не прикончу тебя после того, как ты отдашь мне все, что с этим связано? А кто сказал, что я отдам все?» Я делано удивился. «Я оставлю по копии в разных местах, и если с кем-нибудь из нас что-то случится...» Ты узнаешь, что я могу достать тебя даже с того света. Как тебе такая гарантия?» Мурейко молчал, а я зачем-то считал его тяжелое дыхание. Наконец он ответил. «Ты молодец, парень. С тобой даже интересно работать». Польстил он мне. «Не хочешь, как закончится вся эта заварушка, поработать с нами?» «Премного благодарен», — вежливо ответил я. «Но хорошего помаленьку. Итак...» «Каков будет ваш положительный ответ?» Я услышал, как он засмеялся. Только смех почему-то раздавался сразу в оба уха. Причем в том ухе, которое было свободно от телефона. Он раздавался громче. Еще не понимая, в чем дело, я повернулся и увидел перед собой улыбающегося, нет, хохочущего капитана. «Но как?» – начал я, когда что-то случилось с небом. Оно вдруг вспыхнуло ослепительным фейерверком и тяжеленным молотом обрушилась мне на голову.